Глава третья. Встряхнуть, погреметь и раскатать. Зачем стремиться к потрясающей сексуальной жизни? Скажите-ка мне вот что. Каким бы был фильм «Челюсти» без его угрожающей музыки? Бадум, бадум, бадум, бадум. Думаете, он был бы хотя бы в половину таким же страшным? Мне вот так не кажется. Представьте себе «Звездные войны» без триумфальной музыкальной композиции, под которую Люк Скайуокер уничтожает «Звезду смерти» и спасает галактику. Не думаю, что это было бы так же захватывающе, не так ли? Или попробуйте представить себе тех парней из огненных колесниц, которые бегут за золотыми медалями. Бегущие в замедленной съемке люди, которых используют, чтобы привлечь внимание к какой-то сцене без музыки, Это точно не лучший способ получить оскар в моей книге. В каждом из этих блокбастеров хороший сценарий, актеры и очень профессиональный режиссер. но ни один из них не был бы хитом без музыки. Одной музыки, конечно было бы недостаточно, но она по-прежнему является важным и необходимым элементом для популярного фильма. Секс играет в браке похожую роль. Вы можете быть жентой, И вообще не заниматься сексом. Вы все еще можете разговаривать за ужином, отмечать праздники и, если решитесь на усыновление, растить детей. Вы можете покупать друг другу подарки на годовщину, вести интимные беседы и в экстренных случаях даже делиться зубной щеткой. Или срочно бежать за столь необходимым в данный момент рулоном туалетной бумаги. Но все равно чего-то будет не хватать. Хорошая сексуальная жизнь придает браку красок. Порой жизнь рутинна. Иногда моей жене нужно, чтобы я пошел в магазин и купил кучу всякой всячины. Салат, сельдерей, лампочки, молоко и тому подобное. Но в других случаях я иду в магазин нижнего белья и покупаю что-нибудь отнюдь не скучное. В иной раз сан надо чтобы я выяснил, почему тормоза пищат, визжат и издают всевозможные неприятные звуки, когда она ведет машину. Но в лучшие времена я узнаю, что заставляет мою жену пищать, визжать, стонать и охать. В некоторых случаях Санда хочет, чтобы я снял рождественские украшения, а затем, хотите верьте, хотите нет, она ждет, что я снова их повешу всего через шесть недель. Или вынес мусор. Но при удобном случае я могу снять с нее одежду. И ох, как мне это нравится. Подумайте об этом. 90% нашей жизни это в основном скучные вещи. Такие как смена грязных подгузников, вынос мусора, оплата счетов и заправка бензобака. И многие мужчины и женщины зачастую занимаются чертовски скучной деятельностью. Проверяют продукты на полках супермаркетов, забивают гвозди в крышу или складывают одни и те же цифры. Я даже встречал опытных юристов и стоматологов, которым до смерти наскучила их профессия. Но финансовые обязательства требовали, чтобы они продолжали этим заниматься. Бог подбросил нам в этот мир обязательств и ответственности нечто совершенно невероятное в конце дня, а иногда и в начале. Когда наша работа сделана, дети в кроватках, а мы наконец отдыхаем дома, мы можем прикасаться друг к другу, целоваться и наслаждаться друг другом так, словно все вокруг отодвинулось куда-то на край вселенной. Мы словно переносимся в другое место и другое время. И это действительно потрясающее чувство. Полноценная сексуальная жизнь одна из самых мощных супружеских связей, какие только могут быть в паре. Дети – это такой же мощный клей, как и общие ценности, общая вера и общие мечты. Но секс, безусловно, является самой сильной составляющей. Секс, о котором я говорю, требует некоторых усилий и множества предусмотрительности. Но результат более чем стоит того, Если ваш муж сексуально удовлетворен, он сделает для вас все, что угодно. Он примет пулю, помчится за поездом, он сделает все возможное, чтобы убедиться, что вы в порядке. И мужчины, если ваша жена знает, что вы рассматриваете секс как особый подарок для нее, Если вы можете заставить свою жену чувствовать то, чего она никогда раньше не чувствовала. и если вы научитесь быть бескорыстным, чувствительным и компетентным любовником, она замурлычет как котенок и растает в ваших объятиях. Сексуально удовлетворенный мужчина, как правило, лучший отец и работник. Сексуально удовлетворенная женщина испытывает меньше стресса и больше радости. Секс является жизненно важным звеном для создания здорового брака. Различные инструменты. Вы когда-нибудь слышали, как маленький ребенок учится играть на пианино? Вероятно, все слышали противный собачий вальс, который разучивают начинающие. Но большинство мелодий для новичков начинаются с одной ноты. Когда ребенок продвигается на следующий уровень, он учит аккорды. Он использует две руки, и это уже совсем другое дело. Музыка, которую вы можете создавать двумя руками, в сотни раз прекраснее того, что может получиться, если играть одной. Этот же принцип применим к сексу. Мужчина и женщина – это две руки секса, каким его задумал Бог. Они не похожи, каждая рука будет играть свои ноты. Но работая в тандеме, они могут создать одни из самых красивых мелодий, какие вы только слышали. Я хочу, чтобы в вашей паре было два сексуально удовлетворенных человека. Жена или муж, которые занимаются сексом только из чувства долга, не смогут удовлетворить партнера. Да, бывают моменты, когда секс будет казаться выполнением супружеского долга. По крайней мере, поначалу. Но если так будет всегда, секс никогда не принесет вам удовлетворения в том смысле, который я в это вкладываю. Поскольку секс действительно требует некоторых усилий, позвольте мне рассказать вам, почему он того стоит. Давайте я сначала поговорю с женами, перечислю, почему для вас важна сексуальная удовлетворенность вашего мужа. Женщины, почему вы хотите порадовать муженька? Первое. Сексуально удовлетворенный муж сделает для вас всё, что угодно. Секс для мужчин является настолько базовой потребностью, что когда они сталкиваются с заботой со стороны женщины на этой территории, то чувствуют огромную признательность и показывают это своим поведением. Сексуально удовлетворенный мужчина из тех, кто отправляется на работу с мыслью «Я так рад, что женился на этой женщине, я самый счастливый человек на свете», а потом едет домой и думает, что особенного я могу сделать для своей жены сегодня вечером. Если вы хотите такой преданности и признательности, удовлетворяйте сексуальные потребности вашего мужа. Никакие другие потребности не порождают такой глубокой благодарности. Вместо того, чтобы ворчать в ответ на ваши просьбы зайти в магазин или посмотреть протекающий экран, Сексуально удовлетворенный мужчина с готовностью бросится их выполнять. Вместо того, чтобы вести себя холодно и отстраненно во время вашего разговора, он захочет выслушать вас. Некоторые жены, слушающие это, могут подумать «я пробовала, ничего не вышло». Такая реакция говорит о том, что вы совершенно неправильно меня понимаете. Вы не можете просто попробовать. Это должно стать вашим образом жизни. Один хороший секс сделает мужчину благодарным, на какое-то время. Но если вы ему откажете в следующие пять раз, когда он попросит вас о близости, он совершенно точно запомнит именно эти пять отказов, а не ту особенную ночь. Из-за особенностей химического строения большинством мужчин секс ощущается как потребность, И когда женщина любезно и охотно удовлетворяет ее, мы испытываем большую благодарность. Но если женщина использует эту потребность для манипуляции, естественной реакцией мужчины станет обида. А когда женщина использует потребность мужчины, чтобы наказать его, он ожесточается. Для большинства мужчин сексуальная нужда – это основная просьба, с которой они обращаются к своим женам. Вы можете быть лучшим в мире поваром, замечательной матерью и фантастическим собеседником. Но если вы будете заниматься любовью, не задумываясь и не стараясь, ваш муж, скорее всего, почувствует разочарование. И наоборот. Если вы подарите своему мужу захватывающую сексуальную жизнь, то наверняка удивитесь тому, как мало его интересует все остальное. Второе. Священное Писание велит сексуально удовлетворять мужа. Однажды поздно вечером Санда попросила меня почитать ей Библию. «Конечно, милая», — сказал я, — «с удовольствием». Она была немного удивлена моим рвением, но ведь я обязан быть духовным лидером, не так ли? Я хотел отнестись к своей роли со всей серьезностью. Я открыл свою Библию на первом послании Коринфянам Глава седьмая, стихи третий-пятый. Муж должен выполнять свои супружеские обязанности по отношению к жене, а жена по отношению к мужу. Тело жены принадлежит не ей самой, но ее мужу. Так же и тело мужа принадлежит не ему самому, но его жене. Не избегайте близости друг с другом, разве что на короткий период, договорившись это время посвятить посту и молитве, но после этого будьте опять друг с другом, чтобы сатана не искушал вас невоздержанием. Новый русский перевод. Если вы называете себя христианином, если принимаете решение придерживаться Писания, то вам придется научиться выполнять свои супружеские сексуальные обязательства. Я не претендую на то, чтобы называться знатоком Библии, но этот отрывок настолько очевиден, что я могу предложить вам свою интерпретацию. Павел говорит нам, что хочет, чтобы мы это делали. И если мы хотим прерваться для молитвы, это нормально. И что мне больше всего нравится в этом великом церковном святом, так это то, что он хочет, чтобы потом мы вернулись к прерванному занятию. Перевод Барретта звучит так же сильно. Вместо вежливого «не избегайте близости друг с другом». Новый русский перевод. Барт переводит с греческого: "Не обворовывайте друг друга". Сегодня мужчины могут обворовывать женщин точно так же, как и женщины мужчин. Это обязательство лежит на обеих сторонах. Но суть в том, что сказать своему супругу: "Закрыто" или даже "Товар с этой полки продаётся", а вон стой, "Нет, это не по-христиански". Теперь Ведя беседу с вашим мужем, я бы напомнил ему об одной из величайших библейских строк всех времен. Любовь не себелюбива. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 5. Если парень пытается использовать слова из седьмой главы, чтобы заставить свою жену сделать что-то странное или неприятное для нее, дорогая, если я хочу анального секса, значит ты должна согласиться или ты должна сглотнуть давайте-ка разберемся это совсем не то о чем говорит апостол павел так же, как павел говорит о том что у нас есть сексуальные обязательства в браке в той же книге он настаивает и на том что любовь не себелюбива Короче говоря мужчины никогда не принуждайте свою женщину брак Это упражнение во взаимном согласии, но, конечно, нужно быть реалистами. По общему признанию бывают моменты, когда моя голова едва касается подушки, но уже думает о сексе. И у Санды точно такие же мысли. Но на следующее утро мы оба просыпаемся и понимаем, что ничего не было. Да, бывают моменты, когда вы слишком измотаны, чтобы еще и кричать во время секса. Но если устали только вы, можно и покричать, потому как вам известно, что это доставит удовольствие вашему супругу. Что мне так сильно нравится в седьмой главе первого послания к Коринфянам, так это то, что Павел полностью устраняет религиозный аргумент. Если вдруг кто-то решит апеллировать к Богу, чтобы избежать секса, и наносит контрудар, обращаясь к супружеским парам, Если вы действительно любите Бога, занимайтесь сексом. Говорить об этом с парами я могу очень откровенно. Если вы действительно любите своего супруга, и он или она, грубо говоря, действительно хочет вас, а вы отказываете, то вы поступаете крайне эгоистично. Это не значит, что все мы никогда не вели себя эгоистично, ведь это не так. Но нельзя, чтобы ваш брак развивался в этом ключе. В конце концов, ваш эгоизм просто убьет его. Жена, живущая в гармонии с потребностями и желаниями своего мужа, действительно может помочь ему жить в чистоте и святости. Во время написания этой книги я беседовал с одной супружеской парой, в которой муж в течение многих лет боролся с пристрастием к порнографии хотя порнография связана с более глубокими проблемами – оторванностью, одиночеством, неспособностью образовывать эмоциональные связи с другими людьми. Недоступность жены может стать для мужчины дополнительной проблемой. Самым сложным периодом для этого мужчины были дни, когда у его жены шли месячные, потому что в это время секс был недоступен. Примерно через 10 лет супруга наконец поняла, что ублажение мужа с помощью орального секса или простой работы руками творит чудеса, и мужу легче воспринимать отсутствие секса, связанное с женской менструацией. Она осознала, что верность – это труд двоих людей. Это не значит, что муж сможет избежать осуждения за просмотр порно, ссылаясь на жену, которая по каким-либо причинам ему отказала. Все мы делаем свой собственный выбор, но все же жена может значительно облегчить попытки мужа сохранить свой разум в чистоте. Вот вам достаточно распространенный сценарий. Муж просыпается рано утром с неопровержимыми физическими доказательствами того, что его мистер счастливчик более чем готов отправиться на танцпол. Он оглядывается и видит сладко спящую жену. Взглянув на часы, он замечает, что сейчас 6.15 и до звонка будильника еще 45 минут. Чем больше он думает об этом, тем более привлекательной становится мысль о сексе. «45 минут!» — повторяет он. «Боже, сколько я могу сделать за это время!» Затем он начинает намекать жене о своем желании эффективным по мнению мужчины способом. Он дотягивается пальцами ноги до своей жены и слегка ее толкает, надеясь, что она поймет его намек. Когда это не срабатывает, он решает быть более прямолинейным и хватает ее за грудь, абсолютно искренне ожидая, что даже после 15 лет брака этот прием превратит его жену в страстную сексуальную кошечку. О дорогой! «Я всю ночь ждала, что ты разбудишь меня именно таким способом, схватив за грудь». Или вот, мое любимое. Он смотрит на жену, у нее закрыты глаза, а еще она храпит, как осел, и громко спрашивает. «Дорогая, ты спишь?» У каждого мужчины собственный порядок действий, но чаще всего требуется всего три-четыре маленьких раздражающих толчка или оклика, прежде чем жена встанет на дыбы, как лошадь с колючкой под седлом, и закричит «Что ты делаешь? У меня еще 45 минут, чтобы поспать». Иногда она будет менее решительной. «Я ведь еще даже зубы не почистила. Уверяю, ты не захочешь меня целовать». «Милая, ему сейчас хочется гораздо большего, чем просто поцелуй». Если брак будет строиться на эгоизме, мужчина будет слышать всевозможные оправдания. «Мы разбудим детей», «Я устала», «Ты что, сексуальный маньяк?» Если брак полон самоотверженности, но не приносит удовлетворения обоим супругам, жена может согласиться, но с несколькими условиями и с энтузиазмом человека, читающего телефонный справочник она становится резиновой куклой, не более того. Если брак несет удовлетворение, то оба супруга увидят ситуацию с другой стороны. Мужчина поймет, что его жене нужно поспать, ведь он любит ее, и поэтому даст выспаться, чтобы немного позже все же заняться с ней любовью. Или жена самоотверженно отдастся мужу, решив, что это гораздо важнее, чем несколько дополнительных минут драгоценного сна, потому что в дальнейшем это положительно скажется на их супружеской жизни. Некоторые из этих интерлюдий, несмотря на вероятно непростое начало, могут закончиться просто потрясающе, если хватит времени на продолжение. Но, к сожалению, во многих семьях после отказа одного из супругов в отношениях прорастают обиды и озлобленность, Это доходит до того, что позже, в тот же день, на просьбу жены отвезти ее маму за продуктами, муж отвечает отказом. «Почему нет? Ты же просто смотришь футбол?» «Я занят». «Не похоже, что ты занят?» «Мне плевать, на что это похоже. Я занят. Если твоей маме нужно пройтись по магазинам, почему бы тебе самой ее не отвезти?» «Что здесь происходит?» Это запоздалая реакция. Признаюсь, это довольно дешевый трюк, который, тем не менее, встречается повсеместно. Муж думает, но ну, она меня отвергла, поэтому я тоже ей откажу. В притчах глава 13 стих 12 сказано, «Несбывающаяся надежда томит сердце». Скажите мне, какие надежды вы вкладывали в свой брак? Каким вы его представляли? А чего ожидал ваш супруг, как вы думаете? Если все эти надежды отвергаются без раздумий, в конце концов сердце супруга начинает томиться. Я видел это неоднократно. Молодые счастливые супружеские пары медленно наблюдают за тем, как их некогда радостная привязанность друг к другу погибает под тяжестью постоянных горечи и обиды на место доброты и щедрости приходят мелочность и эгоизм. В итоге супруги просто делают друг друга несчастными. Когда надежды человека регулярно рушатся, гнев, враждебность и негодование в итоге заполоняют его. Конечно, у многих мужчин есть нереалистичные ожидания, которые стоит пересмотреть. Честно говоря, Я думал, что в браке буду заниматься сексом каждую ночь, и потребовалось не так много времени, чтобы понять, что этого не произойдет. Вот почему так важно говорить со своим супругом о своих ожиданиях до вступления в брак, в его начале и на протяжении всей семейной жизни. Это единственный способ выяснить для вас, как для пары, какие желания нереалистичны, а какие обоснованы. Последние не следует просто отбрасывать в сторону. Если они начнут киснуть, это негативно отразится на всех аспектах ваших взаимоотношений. Третье. У сексуально удовлетворенного мужчины будет прекрасная самооценка. Во многом наша мужественность связана с тем, как наши жены реагируют на нас в сексуальном плане. Хотя некоторым из вас, как женам, Это может показаться удивительным. Я как психолог считаю, что каждый здоровый мужчина хочет быть для своей жены героем. Таким как покойный великий дирижер Артур Фидлер, доводя свою жену до крещенда экстаза. В то время как мужчина радуется, наблюдая за вашим экстатическим оргазмом, он также смотрит на вас и думает, о да, я сделал это, большое тебе спасибо. Он может не быть лучшим работником, и машина у него может быть не самая крутая. У него могут выпадать волосы и расти брюшко. Но если его милая любит его так сильно, что иногда в порыве страсти расцарапывает ему спину, он все равно будет чувствовать себя королем мира. Спросите, почему? Потому что он способен доставить своей женщине удовольствие. На этой планете нет мужа, которому не хотелось бы знать, что он может свести свою женщину с ума в постели. И наоборот, если вы хотите унизить его мужское достоинство, спальня для этого, безусловно, является лучшим местом. Назовите его сексуальным маньяком. Высмеите его любовные навыки. видите себя так, будто он ни на что не способен, и никак не может вас завести. Но если вы поступите так, будьте осторожны. Он найдет способ нанести вам ответный удар. Он придумает, как это сделать. Уж поверьте. Четвертое. Сексуально удовлетворенный муж возьмется за повседневные дела с невообразимой энергией и целеустремленностью. Сегодня, когда все вокруг боятся сокращения и потери работы, Полноценная сексуальная жизнь – это как подзарядка аккумулятора. Каждый раз, когда вы занимаетесь сексом, и ваш муж знает, что вы физически хотите его, это заряжает его аккумулятор. Он завоюет мир, победит несносного шефа, справится с трудной профессиональной задачей или даже найдет новую работу, несмотря на тяжелое время. Возможно, мужчину отвергнут 20 работодателей, но если дома его ждет любящая жена, то на следующий день он проснется и сходит на еще 20 собеседований. Секс заряжает мужчину энергией, придает ему уверенности и создает общее ощущение благополучия. Мужчина набирается сил для того, чтобы упорно заниматься нелюбимым делом, потому что он настроен на тех, кого любит. У его работы есть цель, и в конце дня его ждет долгожданная награда. Мужчины получают огромное удовлетворение от того, что могут обеспечить свою семью. Конечно, в наши дни подавляющее большинство женщин тоже работают, но не думаю, что женщины испытывают такое же психологическое удовольствие, когда приносят домой зарплату. Нет, некоторые женщины наверняка испытывают, но большая часть все же рассматривает работу лишь как необходимое усилие с их стороны, чтобы как-то помочь семье. Пятое. Сексуально удовлетворенный муж ценит то, что в жизни действительно важно. Мужчины могут фокусироваться либо на доме, либо на внешнем мире. Человек, которому больше нравится проводить время вне дома, может находить удовольствие в постоянной работе или в посещении баров и кружки пива со своими друзьями. Кто-то может даже сбежать в церковь, но по правде говоря, неважно, идет мужчина в офис, бар или церковь. Если он оставляет жену и детей дома, то дом для него не самое главное в жизни. Если мужчина сосредоточен на доме, в этом, скорее всего, Большая заслуга его жены. Она, королева, делает своего короля счастливым. Место мужчины – дома. Раньше часто говорили, что место женщины дома, и женщин это утверждение очень обижало. Но я думаю, что к мужчинам эти слова подходят ничуть не меньше. У мужчины может быть много начальников на работе или где-то еще. Но дома у него есть возможность любезно предоставлять полномочия и получать заслуженное уважение. Хороший дом – это место, в котором нуждается каждый здоровый мужчина. Из-за своей работы я часто уезжаю далеко от дома, но я очень домашний человек. Я с нетерпением жду, когда вернусь домой, а когда я нахожусь в поездке, то звоню домой так часто, что порой это сводит Санде с ума. «Слушай, Леми», — говорит она, «понимаю, ты соскучился, но у меня тоже есть дела». День моей мечты — сидеть дома, слоняться по дому и ничего не делать. Мне просто нравится быть у себя дома. Я даже представить себе не могу, что я хотел бы оказаться где-нибудь еще. Если мужчина сосредоточен на чем-то вне дома, он всегда будет уходить, чтобы подзарядиться. Домой он вернется неохотно, и его мысли будут витать где-то вдалеке. Всем своим поведением он будет показывать, что дома ему неуютно, и будет недоволен всеми, кто побеспокоит его, пока он находится дома. Его жене и детям достанутся лишь крохи его любви и внимания. Если мужчина ориентирован на дом, Во многом потому, что он чувствует, что дома его любят, ждут и принимают таким, какой он есть. Он сделает всё для укрепления своей семьи. Ведь это самое дорогое, что есть в его жизни. Он, не задумываясь, пожертвует престижем в офисе, чтобы быть дома к ужину. Босс не заставит его пропустить футбольный матч сына или вернуться домой так поздно, что дети уснули не дождавшись папиной сказки на ночь. Он позаботится о том, чтобы в доме всегда все работало, потому что здоровый дом для него важнее всего остального, ну, пожалуй, кроме веры. Некоторые из вас, жены, прослушав информацию, данную ранее, возможно, думают, почему для моего мужа дом – это не главное. Вам хочется его в этом обвинить но позвольте-ка я спрошу, заинтересованы ли вы в своем супруге сексуально? Есть ли у него основания полагать, что его сексуальные потребности и желания будут удовлетворены необычными, а порой и спонтанными способами? Другими словами, способствуете ли вы тому, чтобы ваш дом был волнующим местом, куда постоянно хочется возвращаться? Если ответ утвердительный, то ваш муж стопроцентно захочет вкладывать время и энергию в то, чтобы вы были сексуально удовлетворены. Мужчины, заставляй жену мурлыкать. Первое. Лучше смотрите. Мужчины, давайте посмотрим правде в глаза. Наше самое естественное греховное состояние подталкивает нас к вояризму. Такая у нас с вами гендерная особенность. Именно мужчины покупают большую часть порнографии. Женщины редко звонят в секс по телефону и платят по 3 доллара за минуту, чтобы услышать от мужчины непристойности в свой адрес. Почему? Мужчины любят смотреть. Однако в этом есть и здравая сторона. Мы были рождены с тем, чтобы смотреть на одну единственную женщину, а не на всех вокруг. Создатель устроил нас таким образом, что, глядя на то, как наша супруга достигает оргазма, мы испытываем такое же удовольствие, будто получаем его сами. Вот почему порнография или проституция никогда не принесут удовлетворения мужской душе. Большинство мужчин чувствуют себя униженными и пристыженными после такого сексуального опыта. В глубине души мы не просто хотим получить удовлетворение, мы хотим удовлетворить наших жен. Ведь высшее наслаждение заключается в том, чтобы доставить его другим. И это то, чего порнография, секс по телефону, стриптиз или проституция никогда не смогут вам дать. Если вас захватил мир порно, потратьте все отдаваемое ему время, усилия и средства на улучшение ваших с женой сексуальных отношений. Научитесь получать удовольствие от секса, наблюдая, как ваша жена испытывает лучшие минуты в своей жизни. Но доктор Лиман протестовали некоторые мужчины. «Вы не понимаете, говорить о сексуальных потребностях моей жены – полный идиотизм, у нее их просто нет». Чуть позже мы обсудим проблему низкого либидо мужчин и женщин, но сейчас позвольте мне кое-что спросить. Вы относитесь к сексу как к тому, чего хотите и заслуживаете? Или же как к потрясающей возможности доставить своей жене такое наслаждение, как не сможет ни один другой мужчина? Возможно, вашей жене не интересен секс в том виде, который нравится вам. Но уверены ли вы, что она не хочет заняться сексом как-то по-другому. Вы когда-нибудь задумывались над тем, чтобы вымыть посуду и уложить детей спать, пока она наслаждается горячей ванной? Над тем, чтобы натереть ее ножки кремом и, возможно, почитать ей или поговорить о том, как прошел ее день? Над тем, что значит для нее секс? И, друг мой, я не говорю о том, что достаточно всего одного раза и этот единственный вечер из тысячи других изменит взгляды вашей жены на секс. Это должно стать вашим образом жизни, прежде чем ваша жена почувствует себя достаточно отдохнувшей и благодарной для того, чтобы немного открыться вам в сексуальном плане. Научитесь находить личное удовлетворение в оргазме своей жены, и ваша сексуальная жизнь Вместо того, чтобы требовать чего-то, лучше предложите. Чтобы предложить что-то действительно привлекательное, вы должны заинтересовать свою жену. Постарайтесь понять, что заставляет вашу любимую мурлыкать, и идите к этому. Второе. Кто выигрывает в браке? Порой стоит супружеской паре зайти ко мне в кабинет, как они сразу вступают в перепалку, Я достаточно долго не прерываю ее, чтобы у них была возможность высказать свою точку зрения, а потом спрашиваю «Скажите-ка, а кто в итоге выигрывает?» Иногда на меня смотрят растерянно «О чем он вообще?» Но чаще всего пары понимают, что я имел в виду. На самом деле я спрашиваю их «Кто в вашем браке руководит?» Я продолжаю Если кто-то выигрывает в этом браке, то на самом деле для вас обоих это означает проигрыш. Ведь брак – это не спорт, это отношение. Контроль разрушает брак, и это та область, в которой большинство мужчин терпят неудачу. Поскольку от мужчины часто ожидают, что он будет физическим агрессором, в браке ему легко выработать контролирующую позицию, доминируя в сексе, и доказывая свою мужественность каждый раз, вступая в сексуальные отношения. Знаете что? Иногда женщине нравится быть покоренной, если это происходит в здоровом, полном любви и преданности браке. Но я никогда не встречал женщину, которой хотелось бы такого секса на постоянной основе. Секс в браке становится реальной проблемой чаще всего из-за того, что пара пытается выяснить, кто в доме хозяин. И мужчины очень искусны в утонченных способах демонстрации своей власти. На самом деле контролировать женщину может лишь мужчина, который никогда не выступает инициатором сексуальных действий. Он пассивен и всегда вынуждает свою жену начинать любовные ласки первой, поэтому выходит сухим из воды, не рискуя получить отказ. Это можно назвать агрессивным актом пассивного контроля. Женщина должна играть по его правилам. Поначалу это не воспринимается как контроль и даже может показаться чем-то непринужденным. Но в этой игре можно заметить психологический трюк. Чтобы получить эмоциональное удовлетворение от секса, мужчине нужно, чтобы женщина играла по его правилам и выступала инициатором. Гораздо более здоровой моделью является модель взаимного подчинения. Это одна из самых трудных тем, обсуждаемых в моем кабинете. Потому что взаимная покорность требует, чтобы вы умерли для себя. А это то, от чего американцам так трудно отказаться. У нас даже есть журнал, который называется «Я». Но брак – это умение ставить чужие потребности выше собственных. И это правило должно выходить далеко за пределы спальни. Речь о том, чтобы великодушно выполнять базовые рутинные обязанности, чувствуя себя частью пары, развивая дружбу и заботясь друг о друге. Если вы одержите победу в своем браке, вы проиграете по жизни. Откажитесь от контроля. и Используйте свою власть для того, чтобы служить, защищать и доставлять удовольствие. Вот в чем на самом деле кроется разгадка, друг мой. Третье. Желайте свою жену за пределами спальни. Хороший секс – это дело на весь день. Вы не можете обращаться со своей женой, как со служанкой, и ожидать, что по ночам она будет мечтать о страстном сексе с вами. Сексуальная отзывчивость вашей жены зависит от того, насколько охотно вы помогаете ей мыть посуду, Помогаете детям с выполнением домашнего задания или сражаетесь с протекающим краном, который капает всю ночь. Многим мужчинам так сложно это понять потому, что мы исключаем секс из любой другой части нашей жизни. Мы думаем, что секс может решить все проблемы, но с женщинами такое не сработает. Обстановка, история, текущий уровень эмоциональной близости. Все это напрямую влияет на желание вашей жены и ее удовольствие от сексуальных отношений. А вот почему я трачу так много времени, пытаясь помочь женщинам стать активнее в спальне, а мужчинам стать активнее везде. Если бы в этом вопросе мы могли найти баланс, то с большинством браков все было бы прекрасно. Хороший любовник так же усердно трудится как в своей спальне, так и вне ее самый ужасный поступок в мире. Большинство мужчин не осознают, насколько уязвимой может чувствовать себя обнаженная женщина. Во время полового акта она приглашает кого-то войти в свое тело. Вы просто не можете быть ближе друг к другу, чем в этот момент. Спросите любую женщину, как она относится к посещению гинеколога. Большинство женщин, с которыми мне доводилось пообщаться на эту тему, ненавидят эту необходимую процедуру. Подумайте о том, как это унизительно. Приходить в неизменно холодный кабинет, где вас просят раздеться. Дают вам этот тонкий халатик со смущающим лоскутом сзади, велят раздвинуть ноги и поставить их на специальные приспособления. И вы чувствуете, что ваши самые интимные части тела выставлены на всеобщее обозрение, тогда как в кабинет заходит полностью одетый мужчина. Или, если немного повезло, женщина. Это просто уязвимость в чистом виде. Ах да, чуть не забыл. Они укрывают вас тонкой белой простынкой. Как мило. Во многом брак можно сравнить с посещением гинеколога. Он требует, чтобы мы сняли с себя все маски, которые мы используем для защиты от боли. Мужчины панически боятся того, что жена может высмеять их сексуальные просьбы. Женщины постоянно задаются вопросом, кажутся ли их тела для супруга желанными. Брак и супружеский секс требуют большого доверия. Люди, которым жизнь причинила боль, будут пытаться защититься эмоционально и сдвигать колени. Вот почему брачная ложе обычно представляет собой довольно точную картину того, что происходит в браке. Степень, в которой пара может развить уязвимость друг к другу, обычно достигается именно в спальне, к добру или во вред. Если в паре нет взаимного доверия, супружеская постель остынет. Когда же доверие выстраивается с любовью и трепетом, супружеская страсть, как правило, только накаляется. Успех в постели обычно формируется на одном из этапов ваших отношений. Муж и жена относятся друг к другу добрее и с куда большим уважением. Когда вы пытаетесь улучшить свой брак, обычно это касается и сексуальной жизни. А когда вы улучшаете свою сексуальную жизнь, как правило вы улучшаете и остальную часть брака. Эти два понятия тесно переплетены, поэтому постараться приложить как можно больше усилий в какой-то из этих областей – очень хорошая инвестиция. Жены, вы хотите, чтобы ваш муж был лучшим отцом? Проводил больше времени дома? Слушал вас внимательнее? Если ответ утвердительный, то поработайте над тем, чтобы помочь ему получить сексуальное удовлетворение. мужья Вы хотите, чтобы супруга испытывала меньше стресса? Чтобы жена относилась к вам с большей признательностью и уважением? Тогда узнайте, что доставляет ей сексуальное удовольствие. Каждая пара может извлечь выгоду из улучшения своей сексуальной жизни. Это очень приятная работа. И по моему опыту, в мире существует не так много вещей, которые могут принести такие же удивительные результаты.